Благодарность. Эта книга, плод любви и подобно рожающей женщине, я часто бывала подавлена, и впадала в отчаяние типа «пожалуйста, помогите, я на такое не подписывалась, дайте мне яду». Но каким-то чудом все завершилось благополучно. Нужен целый город целеустремленных, неутомимых, выдающихся людей, чтобы одна-единственная книга — Оправдала ожидания, обрела своих читателей. За 20 лет мою работу поддерживали и продвигали поистине невероятные люди. Абзац, а то и два, наконец-то и с большим опозданием, нужен, чтобы перечислить тех, кто оказал значительное влияние на мою работу и жизнь. Сьюзан Петерсон, Леонан Невлер, Линда Грей, Элиза Уоррес, Роб Коэн, Чип Гибсон, Эндрю Мартин, Джейн Берки, Макрули, Джина Чентрелла, Линда Маро, Ким Хови. Благодарю вас, что верили в меня даже прежде, чем я сама в себя поверила. Отдельная публичная благодарность Энн Петти, которая указала мне путь и помогла обрести собственный голос. Друзья из издательств Сент-Мартин и Макмиллан, ваша поддержка и энергия стали огромным вкладом в мое творчество. Благодарю Салли Ричардсон за неустанный энтузиазм и преданную дружбу. Дженнифер Эндерлин, мой удивительный редактор. Спасибо, что понукала меня и требовала Безупречности Ты Кремень. Благодарю вас, Элисон Лазарус, Анна Мари Толберг, Лиза Сенс, Дори Вайнтрауп, Джон Мерфи, Трейси Гест, Мартин Квин, Джозеф Кепшью, Лиза. Томас Селло, Элизабет Каталану, Кэтрин Перрис, Астра Берзинскс и абсолютно феерический, безмерно талантливый Майкл Сторингс. Люди часто думают, что писательство – профессия одиночек, и это правда. Но в моей жизни есть очень важные люди, которые поддерживают меня, когда нужно. Не стесняются налить текилы в трудные моменты, готовы отпраздновать со мной любую самую маленькую победу – в первую и главную очередь спасибо моему давнему агенту Андрею Чериллу. Откровенно говоря, без тебя я бы не справилась, и что гораздо важнее, не захотела бы справляться. Меган Чанс, мой первый и последний читатель, редакторский карандаш судьбы, спасибо тебе от всего сердца. Меня вообще не было бы без твоей помощи. Джил Мари Лэндис, ты преподала мне бесценный урок писательского мастерства... И только поэтому Соловей стал таким, каков он сейчас. Я хотела бы поблагодарить писательницу, Татьяну де Росней, чья великодушная помощь стала неожиданным подарком. Она нашла время в своем плотном расписании, чтобы помочь мне как можно тщательнее отредактировать книгу. Я всегда буду бесконечно благодарна ей. Но все ошибки и художественные вольности, разумеется, на моей совести. И, наконец, но не в последнюю очередь, спасибо моей семье. Бенджамин, Такер, Кейли, Сара, Лоренс, Дэби, Кент, Джули, Маккейзи, Лаура, Лукас, Логан, Фрэнк, Тони, Жакки, Дана, Дуг, Кати и Лесли. Прекрасные рассказчики. Все. Я люблю вас, ребята. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.